Глава 18. Когда-нибудь я научусь сидеть в седле. Быть может, даже совладаю с чарами. Начну копить, а не тратить чужие сбережения. Вдруг для поиска третьего артефакта понадобится больше времени. Когда-нибудь, но явно не сегодня. Серое небо мрачно нависло над головой, ничуть не улучшая и без того поганое настроение. Никогда не любила раннее утро, а если еще и приходится взгромоздиться на лошадь и продолжить путь, то вообще тоска. Исис держалась спереди, ее лошадь лениво шевелила задом, гипнотизируя меня и настраивая на сон. Искренне не понимаю, как каким-то генералам удавалось спать в седле. Тут бы попросту удержаться и не упасть в грязь лицом, в прямом смысле. С Рэем мы не разговаривали, а все внезапные пересечения взглядов вызывали щемящую неловкость. Что он хотел сказать, когда назвал себя дураком? Если честно, вопрос посложнее, чем что хотел сказать автор своими синими занавесками. «Иногда слова — это просто слова, Марина?» — услышала я голос Гела. «Это я тебе как мужчина говорю». «Мне казалось, что ангелы существа бесполые?» — тихо отозвалась я. Я эмисар душ в самом расцвете сил и лет. Обиженно протянул гел. Моя мама считает, что мне давно пора жениться, но молоденькие эмисарки интересуются только крыльями. Им совершенно все равно, что скрывается за моей тонкой и ранимой душой. Гел тяжело и весьма театрально вздохнул и продолжил. Всем уже давно известно, что главное не размер перьев, а умение их использовать. Он летел по воздуху, не касаясь ногами земли, совсем как призрак. «И какой расцвет лет у эмиссаров душ?» — поинтересовалась я. «И покажи свои крылья. Я, к примеру, до тебя ни разу не видела эмиссаров душ, интересно же? И мне все равно на их размер, честно-честно». Гел брякнул что-то неразборчивое и растворился в воздухе. Обиделся. «А в этот раз-то на что?» Мы ехали весь день почти без остановок. Когда начало смеркаться, все внутри меня взбунтовалось, и я потребовала привал здесь и сейчас. Мне было все равно, что вокруг расстилалась болотистая местность, летали комары и пахла тиной. Более того, я пребывала в полной уверенности, что в ближайшее время не предвидится ни отеля Риц, ни даже захудалого у Тамары местного разлива. К счастью, Исису стало не меньше меня — В два голоса мы уломали Рейдала довольно быстро. Из седла я почти скатилась, из-за чего заслужила очередной осуждающий взгляд от моей лошадки. Украдкой, чтобы ни наемник, ни принцесса не видели, показала ей язык. Ноги затекли, копчик и спина болели, а лошадь ржала прямо мне в лицо, метафорически. «Я разведу костер», — отвлек меня от размышления Рей. «Отдыхай». Озвучил он это в полголоса, пока Исис, как истинная сильная и самодостаточная принцесса, пыталась развьючить свою лошадь. «Спасибо», — тем же шепотом ответила я. «Кажется, разговоры украдкой — это прям тренд сегодняшнего дня. То с ангелом о размере его достоинства, то с Рэем об огне. А лучше бы наоборот». Мысленно стукнула себя по лбу за мысль не к месту и взялась за повторение пройденного материала. Отрывание задницы лошади от вещей, точнее, наоборот. В этот раз справилась быстрее. Приземлила в юки у ближайшей коряги и тут же услышала истошное. «Ты чего? Слепая, что ли?» Так высоко я еще ни разу не подпрыгивала. И далеко, кстати, тоже. Я и сама не поняла, как оказалась за спиной у Рея молниеносно вытащившего меч из ножен. Так, спокойно, — раздалось снизу. Это всего лишь я. Приятно познакомиться. Принц Лафрак. Я опустила взгляд. Подле моих сумок сидел жирный и бородавчатый жаб. Он встал на задние лапы и низко поклонился, приложив переднюю лапу к груди. Зрелище поистине страшное. Мои фобии множились в геометрической прогрессии. Как там по-научному называется боязнь земноводных? «Говорящая жаба», — ошарашенно прокомментировала Исис. Мне стало капельку спокойнее. До этой фразы мне казалось, что только я его слышу. Второй вывод, к которому я пришла, говорящие жабы встречаются в этом мире нечасто. «А у вас, случайно, принцессы не найдется?» Вдруг поинтересовался жаб тоном, каким обычно просят прикурить в темной подворотне. Покачнулся на лапах, и вернулся в сидячую позу. Взгляд сам собой направился на Исис. «Мне бы проклятие снять», — тут же спешно пояснил жаб, «а для этого принцесса нужна». «А зачем вам принцесса?» — вкратчиво поинтересовался Рейдл, возвращая меч на законное место. «Я бы разоружаться не спешила, мало ли, что там у этого жаба в голове». Вдруг он заманивает путников к себе в болото и устраивает нечто совершенно запредельное. Что именно включалось в это запредельное, рассуждать не рискнуло. «Только поцелуй принцессы поможет снять проклятие древней и очень злой чародейки», патетично прижимая лапы к груди, произнес Лафрак. Я взглянула на Исис, та смотрела на жаба со скепсисом, подходить не спешила. Жаб, по-своему, расценив нашу реакцию, тяжело вздохнул и рассказал свою трагичную историю. Мол, жил он, не тужил, был единственным наследником какого-то там королевства. И тут его отец решил второй раз жениться. На молоденькой графине с дурным характером. И все бы ничего, но старые кости молодых не согреют. Это жаб, так сказал, не я. А потому положила новоявленная мачеха глаз на пасынка. Лафраг, как человек чести, опять же, не мои слова, не позволял ее чувствам перейти в горизонтальную плоскость. И тогда мачеха пошла на хитрость. Добавила приворотное зелье в его любимый яблочный пирог. Когда действие приворота окончилось, Лафраг тут же захотел пойти к отцу и рассказать, какого человека тот выбрал себе в жены. Подобного мачеха допустить не могла. Решила заколдовать сына дабы тот замолчал навеки вечные. «Ну, надо же помочь человеку!» растерянно произнесла я, когда жаб закончил. «Я не стану целовать жабу!» Исис наклонилась над несчастным, вдохнула воздух и поморщилась. У -у -у, «И вообще от него воняет!» «Поживи на болоте с годик! От тебя и не так пахнуть будет!» обиженно протянул жаб. «Алкоголем!» «Исис, но он же человек!» Мозг до сих пор отказывался верить в происходящее, хотя еще с утра я размышляла о том, что меня вообще ничто не сможет удивить. «Тебе надо? Ты целуй!» — заметила Исис. «Я вообще не верю в его историю!» Я с сомнением покосилась на жаба, поморщилась. «Это только в сказках поцелуй, это панацея от всех проблем. В реальной же жизни все наоборот!» «Я тоже сомневаюсь в истории!» — вдруг произнес Рейдл. В конце концов, что тебе мешало допрыгать на своих лапах до отца и рассказать ему обо всем в облике человека? Сомневаюсь, что король не смог бы отыскать мага, способного снять проклятие. Да и принцессу бы тоже нашел, будь в том необходимость. Есть какая-то нестыковка. Да и приворотные зелья сработают только если до этого была сильная симпатия. Сознанием дела заявила Исис. «Ой, фу на вас!» — протянул принц Лафраг. «Нашлись тут умные! Я, может, просто понять хотел, каково это с человеком!» Протяжно квакнув, Лафраг прыгнул в кусты. Напоследок отправил нас на неизменные во всех мирах три буквы. Вопрос с внезапным ораторством простой болотной жабы не раскрыт задумчиво произнесла я, до сих пор не до конца уверенная в том, что нас попытались провести. А вообще, жаба человека Фил — это мощно. Фелиция, а ты, оказывается, весьма романтичная натура. Со смехом заметил Рейдл уже после того, как мы разместили все наши вещи и уселись у костра. Рейдл, а тебе какие девушки нравятся? Романтичные? Или прагматичные? Совершенно внезапный вопрос от ИСИС, поставивший в тупик не только меня, но и наемника. Осознав вопрос, я с любопытством уставилась на Рея. А что, и правда интересно? Только зачем эта информация Исис, непонятно. Наемник же откровенно растерялся. Искосо глянул на меня, вздохнул. И такая мука отразилась на его лице, что я почти была готова в ответ услышать Никакие. Забавный бы каминг-аут вышел. А с учетом того, что Рейдл откровенно динамил Фелицию в прошлом, весьма закономерный. Как и любому мужчине, мне нравятся смелые и честные, неэгоистичные и готовые прийти на помощь. Но только если в состоянии помочь, а значит, трезвомыслящие. И смотрел наемник при этом только на меня. Аж неловко стало. И румянец к щекам прилил. «Ммм, как интересно!» — протянула принцесса. «А блондинки или брюнетки?» С этим вопросом она игриво наклонила голову в бок и закинула прядь волос за спину. Я взглядом вернулась к Рэю. «Опять же, интересно. Сейчас у меня темно-русые волосы, но в моей первой жизни были даже светлее, чем у Исис». «Не столь важно», — с уши ответил Рэйдл, поднимаясь, с поваленного бревна. Думаю, пора ложиться. Рано утром выдвигаемся. Он бросил еще один взгляд в мою сторону и подмигнул. М? В десятой степени. Несмотря на усталость, заснуть никак не получалось. Болото шумело. Стрекот, ночных насекомых, бульканье, кваканье жаб, сородичей Лафрака, а может, и его самого. Все это нервировало и сеяло внутри странную смуту, поймала себя на мысли, что слишком привыкла к телу Фелиции, этому миру и нашему весьма затянувшемуся путешествию. Я городской житель. Раньше для меня слово «поход» было чем-то матерным. Ночевать под открытым небом, ходить в туалет в кустике и питаться приготовленной на костре едой. Пережив это несколько раз, больше не хотелось повторений. А сейчас это... Все начинало восприниматься весьма обыденно. Втянулось, что ли? Думать о чем-то осознанно не получалось. Лишь смутные образы, эмоции и воспоминания яркими кляксами. Редкие поездки на дачу к бабушке летом. Я никогда не любила копаться в грядках, а вот Алену за уши было не оттащить от деревенской флоры. Помнится, мы по глупости выбрались прилегающие к силу поля, и сделали себе платье из борщевиков. Зацепили толстые стебли, срезанные самодельными ножиками, на поясе, к низу юбки расходились пушистыми шляпками. Было весело, а потом и больно. Так мы и узнали, что цветы могут быть не только красивыми, но и очень кусачими. Отделались легкими ожогами на руках и ногах. Уж не знаю, почему нам так повезло. Может, гел постарался? Надо бы спросить или тогда он еще за мной не приглядывал. А еще помню, как Алена влюбилась. Не так, как в первом классе, со вздохами и ахами, а по-настоящему, уже в осознанном возрасте. Она пришла ко мне в гости с бутылкой красного вина, села на кухне и заговорщицким шепотом произнесла. «А ты знаешь, бывает как в фильмах. Я тогда хихикала над старшей сестрой, Все никак не верилось, что моя циничная Аленка может так серьезно рассказывать о бабочках в животе. Следом за бабочками в том же животе появился и ребенок. А вот папашка слился. У меня хорошая работа, высокий доход и есть квартира. Что я с ребенком не справлюсь? Справлюсь. Сквозь слезы, но твердо заявила Алена, когда узнала, что Паша слишком молод и горяч для того, чтобы воспитывать детей. Как она там? У нее теперь совсем никого не осталось. Мама в другом городе, да и отношения оставляют желать лучшего. Последние несколько лет дорогую родительницу куда больше волнуют курсы по прокачке духовного роста, чем собственный внук. Папа ближе, но с ним не так часто удается встречаться, а бабушка... бабушке не стало четыре года назад. Как бы я не привыкла к этому миру, Алене я нужна больше. Я просто обязана найти способ отсюда сбежать. Поворочившись еще немного, я решила не тратить энергию понапрасну. Все равно, рано или поздно, придется выходить в караул. «Рэй, давай я подежурю. Все равно заснуть не могу», — предложила я, выползая из мешка. Наемник сидел чуть поудаль от костра, натирал меч какими-то разноцветными тряпками. На его лице читалась и увлеченность, и любовь, словно вместо меча в его руках был джойстик от Плейстейшена. «Присоединяйся», — бархатным голосом произнес Рейдл. Аж мурашки по загривку пробежались. Нет, чем-то эти тряпочки точно были пропитаны. Делана буднично подошла ближе и уселась на корягу. Рейдл отложил меч в сторону, любовно опирая Эфес на ту же корягу и повернулся ко мне со странной улыбкой. Мне думалось, ты устала. Ну Устала, но спать не хочу. Не стала отпираться я. «Кажется, мы вчера не закончили», — произнес Рэй. «В свете слабого костра невозможно было разглядеть, что я покраснела, но сама я отчетливо ощутила жар, приливший к щекам» как первоклассница, которую дернул за косу понравившийся мальчик, честное слово. Что именно? — с хрипотцой поинтересовалась я, не рискуя поднять взгляд. Вся моя смелость совершенно внезапным образом куда-то запропастилась. При этом меня сложно назвать маленькой и наивной девочкой. За моими плечами опыт проживания в двадцать первом веке я отчетливо понимала, к чему Рэй клонит. но но в то же время никак не могла себе позволить расслабиться. Мне осталось найти один артефакт, всего один, и, возможно, удастся провести ритуал возвращения в мой родной мир, договориться со знающими, узнать, как они доставляют оттуда вещи. Гел сказал, что может сработать, а может и не сработать. Есть ли хоть какой-то смысл терять здесь и сейчас во благо зыбкого будущего? Вдруг мне ничего, кроме жизни Фелиции, и не светит? И все из-за какой-то идиотской ошибки? Стоп. Из-за фатальной, но необходимой ошибки. Если бы не стала Алены и ее тогда еще не родившегося сына, я бы все равно не смогла это пережить. И если бы меня снова поставили перед выбором подставиться самой или пожертвовать сестрой и племянником, я бы пожертвовала вновь, снова и снова». В скольких бы мирах и телах мне не пришлось бы побывать. Мне кажется, Исис довольно открыто проявляет к тебе интерес. Я перевела тему. Одно я знала точно. Торопиться я не хочу. Ни в общении с Ределом, ни с поиском артефактов. Сперва мне следует разобраться с тем, что происходит в моей голове, в одиночестве. До твоих слов я был на все сто золотых уверен, что это ты её. «Подговорила», — усмехнулся Рейдалл.